Глава девятая. Несколько секунд я смотрел на эльфику и размышлял, какой амулет лучше сейчас взять. Переговорный или тот, с помощью которого можно от нее избавиться. Хотя бы временно. Причина таких мыслей была проста. Хотелось спать. А если начать беседу с ушастой, то это уже будет контактом и действовать придется по инструкции. Черт, рогнулся я и протянул руку к переговорнику. Выспаться еще успею, вот пообщаться с попаданкой не факт. Кто ее знает, возьмет и передумает до завтра. Повесив амулет на шею, я посмотрел на эльфийку и как можно более равнодушно произнес. Слушаю тебя. Не отправляй меня больше в ничто, заявила ушастая. Чуть-чуть подумала и добавила. Пожалуйста. В ничто? Не понял я. Да, кивнула она. Когда срабатывает твой амулет, то я перестаю быть в этом мире. Отправляюсь в ничто, но продолжаю при этом мыслить. Это страшно, страшнее, чем смерть. «Вот оно как», — протянул я, попытавшись представить себе пребывание в ничто. Картинка вырисовывалась неприятная. Но, тем не менее, у меня появился рычаг влияния на призрака, что не может не радовать. «Хорошо, я не буду пользоваться тем амулетом, но тебе придется со мной сотрудничать». «В чем?» «А это имеет значение?» — удивился я. «Конечно, имеет», — возмутила сельфика. «Мало ли что тебе в голову придет. Знаю я вас, мужиков». На несколько секунд я просто опешил. Лишь смотрел на возмущенную девушку и хлопал глазами, а затем не выдержал и расхохотался. «И что же мне может такого прийти в голову?» спустя минуту все еще веселясь спросил я. «Не знаю», — явно смущенно ответила она, и с неожиданным вызовом во взгляде добавила, вызов у меня очередной взрыв смеха. «Честь превыше всего». «Ладно», — вытирая выступившие слезы, кивнул я, «будем договариваться. Для начала назови свое имя». «Ионель», — отведя взгляд в сторону, буркнул Эльфика. Юнель, а дальше? У вас вроде бы длинные имена. Просто Юнель, упрямо отрезала она. Можно, конечно, было надавить, но пока что мне хватит и этого. Хорошо, Юнель, меня зовут Влад. Сейчас я буду задавать тебе вопросы. А тебя требуются честные и максимально подробные ответы. Если не поняла вопроса, то переспрашиваешь. Если не хочешь отвечать, то все равно отвечаешь. Это понятно? Да, после двухсекундной заминки ответила девушка. Понятно. Отлично. Я нашел свой рюкзак и вытащил из него диктофон. Сел на диван и, уже собираясь нажать кнопку записи, с досадой хлопнул себя по лбу, сообразив, что на записи голоса Йонель не будет. А даже если бы и был, то все равно понять потом ничего не получится. Не работают амулеты с техническими устройствами, только при контакте с аурой собеседника. Разочарованно пробормотав несколько ругательств в адрес мертвых ушастых девок, я положил диктофон на журнальный столик и снова принялся рыться в рюкзаке в поисках блокнота и ручки. «Итак, начнем», — торжественно провозгласил я. «Торжественно, потому что много раз представлял свой первый контакт с гостем из другого мира. Правда, никогда не думал, что вначале придется этого гостя убить». «Как называется твой мир, Юнель? «Никак. Просто мир. Зачем ему название?» «Хм. А как вы называете свою планету?» «Что такое планета?» И снова «Хм». — Похоже, что Пифагора и Аристотеля в вашем мире не было. Ладно, проехали. Следующий вопрос — почему ты на меня напала? — Ты маг, — ответила Элифийка с таким видом, словно это все объясняла. — И что? — А я охотница. — Так, — с угрозой в голосе протянул я. — Значит, не хочешь нормально отвечать на вопросы? — Хорошо. Выношу тебе первое предупреждение. После третьего активирую вон тот амулет. А теперь повторяю — почему ты на меня напала? Если бы взглядом можно было испепелить, то Йонель бы точно со мной это проделала. Ярости в ее глазах хватило бы на десяток берсерков. Но на мой вопрос, хоть и с заминкой, все же ответила. «В моей стране маги вне закона. Слишком много боли и страданий они принесли в наш мир. 437 лет назад был создан Орден Отрицания, в котором воспитывали охотников на магов. Я там обучалась, совсем недавно. Получила свое первое задание. Пробиралась в логово мага, что располагалось высоко в горах, и неожиданно оказалась в том лесу. Дальше ты знаешь». То есть ты решила, что мы маги? Да. Почему? Вы создавали заклинания, я их чувствую. Значит, ты тоже маг? Нет, я охотница. В чем разница? Охотники не маги, но после инициации могут ощущать чужую магию, особенно если она направлена на них. Кстати, об этом. Почему мои заклинания на тебя не действовали? В орден изначально набирают невосприимчивых детей, а за годы обучения невосприимчивость к магии лишь повышается. Как называется твоя страна? «Хайран, у вас там живут только эльфы?» Допрос, а эта беседа больше всего походила именно на допрос, продлился три с половиной часа. Некоторые вопросы ее Нель не понимала, от некоторых пыталась отвертеться, чем заслужил от меня второе предупреждение. Но в основном она ответила почти на все, рассказав про свой мир, про магию своего мира и даже про устройство Ордена Отрицания. Несмотря на усталость, я увлекся иногда спрашивал то, что интересовало меня лично, а не было положено по инструкции. Особенно уделил внимание системе боя, разработанной специально против магов. В итоге я мелким почерком исписал несколько десятков страниц. Даже рука устала. Но оно определенно того стоило. Завтра надо будет записи отсканировать и отправить шефу. А сегодня спать. Или сначала попробовать расставить все точки над «и» в отношениях с эльфийкой. Юнель, начал я, — «нам осталось решить последний вопрос». Девушка ничего не ответила, лишь вопросительно посмотрела на меня. Я имею в виду наше сосуществование. Мне, знаешь ли, не очень нравится, что ты постоянно рядом. Ты все-таки хочешь активировать тот амулет?» С едва заметным презрением в голосе поинтересовалась она. «Нет, нет, я же обещал, что не буду этого делать, но не терпеть твое присутствие постоянно не могу. Поэтому нам надо придумать ряд правил и точно им следовать». «И что же это за правило?» «Ну, во-первых, меня интересует, на какое расстояние от меня ты можешь удаляться». «Я не знаю», — пожала на плечами. «Тогда будем проверять. Ты можешь дойти до кухни?» Оказалось, что до кухни Йонель дойти может. Это мы выяснили опытным путем. Также она может просто исчезать, но при этом все видит. Этот вариант меня не особо устраивал. Не особо приятно, когда за каждым твоим шагом кто-то наблюдает. Так и свихнуться можно, или параноиком стать. Поэтому нам с Эльфикой пришлось договориться, что пока я сплю, моюсь или нахожусь в туалете, то она сидит на кухне. Если вдруг ей понадобится оттуда выйти, хотя я так и не понял, зачем ей это может понадобиться, но на всякий случай это тоже обговорили, Тогда предупреждает меня об этом голосом. Больше никаких условий я придумывать не стал, по крайней мере сегодня. Не сидит ушастая над душой, и ладно. Можно как следует выспаться. На кухне я включил небольшой телевизор, попереключал канал, и пока не нашел какой-то детский познавательный. Убедившись, что он подойдет, я посоветовал Юнель, который с большим интересом уставился в экран, учить наш язык. «Зачем?» — удивилась Эльфика. Амулет-переводчик когда-нибудь сядет, а зарядить его сразу может и не получиться. Поэтому тебе лучше выучить наш язык. Понимаешь, что сложно это сделать таким способом, но с учебниками у тебя вообще ничего не выйдет. Это магическое окно. Не отрывал их глаз от телевизора, поинтересовалась девушка. Нет никакой магии, поэтому даже не думай его ломать, строго приказал я и зевнул. Но про его устройство я расскажу тебе завтра, а сейчас я иду спать. лишь и не отрывая жадного взгляда от экрана. Странно, ничего интересного вроде не показывают. Какой-то мужик плавает на лодке по руслу Амазонки с фотоаппаратом. Впрочем, оно и к лучшему. Подсажу ушастую на мыльный оперы и совсем забуду про ее существование. Проснулся я в отличном настроении, полностью выспавшимся. За окном ярко светило солнце, мир казался прекрасным, и для полного счастья не хватало только чашечки вкусного кофе. Потянувшись, я сладко зевнул, поднялся с кровати и потопал на кухню, дабы воплотить мечту в реальность. «Доброе утро, Йонель!» поздоровался я с эльфийкой, которая все так же смотрела телевизор. «Здравствуй, Влад!» не отрываясь от экрана, ответила мне девушка. «Ты так и простоял тут всю ночь?» задал я глупый вопрос. «Да!» кивнула она. «Это потрясающе! У вас очень красивый мир!» «Да!» слегка удивился я и пробормотал себе под нос. «Даже интересно, что такого тебе показал зомбоящик!» «Зомбоящик?» Йонель наконец отвела взгляд от телека и внезапно расширившимися глазами посмотрел на меня. «Не обращай внимания!» — с отмахнулся я, снова зевнув. «Это я так ворчу. Да где ты, чертова, кофеварка?» Кофеварки не было. Хотя я точно помню, что пять лет назад она была. Кофе был, сахар был, целый холодильник продуктов был, а кофеварки не было. Кто-то спер мою кофеварку. Я бросил подозрительный взгляд на ее но решил, что это вряд ли она. Ни к чему мертвые эльфики моя кухонная утварь. Через несколько минут поисков я убедился, что кофеварки точно нет. В одном из ящиков стола нашлась турка на длинной ручке. Но варить кофе с ее помощью я никогда не умел. Черт, да сейчас я был согласен даже на растворимый, но его среди моих пищевых запасов не оказалось. Конечно, какой нормальный миллионер будет пить такую бурду? Ты случайно кофе варить не умеешь? С надеждой спросил я у девушки. Не знаю, что она хотела ответить, но в эту секунду раздался звонок в дверь. Следом еще один. И еще. Звонить не прекращали до тех пор, пока я не открыл входную дверь. За дверью стояла девушка. Невысокая, рыжая, с приятным лицом, которой ничуть не портили очки в тонкой оправе. Одета она была в легкомысленные короткие шортики и футболку с таким глубоким вырезом, что он даже мне показался немного вульгарным. Особенно если учесть, что грудь в этом вырезе просматривалась отнюдь не маленькая. «Чем могу вам помочь?» Автоматически подтянув домашние шорты, поинтересовался я. Владимир Северский? — спросила девушка с интересами, не рассматривая. — Он самый, — кивнул я. — Меня зовут Настя Кречет. Я корреспондент столичного журнала «Магия среди нас». — Ага, лениво кивнул я, внешне ничем не выдав своего удивления. Напротив, я снова лениво зевнул и, пройдясь наглым взглядом ладной фигурки девушки, спросил. — Ты кофе варить умеешь? — Кофе? — растерянно приспросила она. — Ого, заходи, кухня там. — Вы серьезно? — все же, зайдя в квартиру, осторожно спросила журналистка. Настя, захлопывая за ней дверь, как можно более развязанно произнес я. Ради чашки кофе я даже готов на тебе жениться. Лучше увольте от такого счастья. Фыркнула девушка, не разуваясь, прошла на кухню. Там она на секунду остановилась, осматриваясь и уверенно направилась к стоявшей на столе турке. Придирчиво покрутил ее в руках, затем удовлетворенно кивнул и потянулась к пакету с кофе. Лучше вместо женитьбы ответьте на несколько вопросов. Справедливые условия, жизнерадостно улыбнулся я в ответ. Вот и хорошо, она поставила наполненную водой турку на плиту и повернулась ко мне. Я бы хотела узнать, что произошло 28 июня пять лет назад. А что произошло? Изобразил я непонимание, хотя на самом деле прекрасно помнил эту дату. На вас и ваших друзей было совершено нападение, в результате которого они погибли. И что же здесь может заинтересовать? Уже серьезно спросил я. По-моему, ты и так достаточно информирована. О да, довольно улыбнулась Настя. Я действительно хорошо информирована. Именно по этой причине руководство журнала направило меня к вам. Дело в том, Владимир... Влад, поправил я. Дело в том, Влад, что медики, первыми прибывшие на место происшествия, констатировали смерть всех троих пострадавших. И абсолютно такая же информация была указана в протоколах сотрудников полиции. То есть вы должны быть в данный момент мертвы. Так вот в чем дело, изобразил я понимание. Тут все просто, Настя. Кстати, у вас кофе не убежит? Нет, еще рано. Так вот, Настя, никакой тайны тут нет. Как ты правильно сказала, медики констатировали смерть, но при этом не прекращали попыток реанимировать пациентов по пути в больницу. И, как видишь, со мной им повезло. Или мне с ними. — Влад, — укоризненно посмотрел на меня журналистка, — это не вся известная мне информация. Также я знаю, что вас привезли не в больницу, а в морг, мертвого. А потом вы исчезли из морга, чтобы, как ни в чем не бывало, появиться в родном городе спустя пять лет. Как вы можете это объяснить? — Хм. «Ладно, поймала», — убитым голосом признал я. «Я все расскажу, как только получу свой кофе». «Он уже готов», — сообщила девушка, переливая напиток в чашку. «С сахаром?» «Да, спасибо», — кивнул я. Дождался, когда она размешает сахар и поставит чашку передо мной, и спросила, «Откуда тебе стало известно о том, что было написано в протоколах полиции пять лет назад?» А про себя добавил, «Особенно если эти протоколы в тот же день изъяли». «Мы не выдаем свои источники, Влад, извините». Очень жаль, — дело огорчился я, — люблю такие истории. — Не увиливайте, пожалуйста, от темы, — обворожительно улыбнулась Настя. Вы обещали все мне рассказать в обмен на кофе. Я не увиливаю, я наслаждаюсь вкуснейшим из придуманных людьми напитков. И все же, Влад, — не сдавала журналистка. — Хорошо, и расскажу, — грустно сказал я. Дело в том, что в тот день, 28 июня, в морг, куда привезли меня и моих друзей, наведались инопланетяне. Им нужен был доброволец для того, чтобы спасти никому неизвестный мир на краю параллельной галактики. Для такого подвига по неизвестной мне причине годился только землянин. Мы вроде как самые агрессивные существа во Вселенной. И чтобы не привлекать внимание внезапным исчезновением людей, они, инопланетяне, то есть решили похитить мертвеца, а потом его оживить. Мои друзья им не подошли, так как один был сутулый, а другой хромой. А вот я чем-то приглянулся. В итоге они меня оживили, внедрили в мозг нейросеть для скорейшего обучения общегалактическому наречию – и отправились совершать подвиги. А когда спустя 117 лет я всех спас, то они вернули меня назад, предварительно изъяв свою нейросеть. Жадюги. Вот только с годом чего-то там напутали. Закончив рассказ, я громко отхлебнул кофе и с интересом уставился на молчавшую журналистку. «Издеваетесь?» Спустя несколько минут спросила она. «Ничуть?» Все почти так и было. Я лишь самую малость приукрасил. Но есть небольшая проблемка, Настя. Инопланетяне мне дали строгие указания на тот случай, если кто-нибудь начнет задавать вопросы. Так что придется им сейчас позвонить, они прилетят, и вы сможете уточнить все недостающие детали с первоисточника». После этих слов взгляд журналистки изменился. Если раньше в нем можно было рассмотреть профессиональное любопытство, то теперь он совсем незаметно потяжелел. Да и в выражении лица проступило что-то хищное. А она не та, за кого себя выдает, неожиданно сказал Юнель, который, как мне казалось, не обращал на нас внимания. А вы хоть что прислушивался, продолжая смотреть в экран телевизора. Да, я уже догадался. О чем? Еще сильнее напряглась Настя после моей реплики. Обо всем, с видом киношного злодея я воздел палец вверх. Анамак! снова влезла в разговор эльфика. С чего ты взяла? абсолютно серьезно спросил я, повернувшись к эльфике примет ли меня за психа это мнимый журналисткам было абсолютно неважно она меня видит просто ответила ее нель